Глава 10. К моему удивлению, взрыв не вызвал интереса со стороны инсектоидов. Я просидел в зарослях около часа, но никто так и не появился. Странно, но может, дело в том, что подобное происшествие тут не редкость? Ладно, пора убираться отсюда. Выбравшись обратно на тропу, я закинул на плечи рюкзак и прибавил ходу. Придется ускориться и сократить время привалов чтобы хоть как-то компенсировать потраченное время. К сегодняшнему вечеру мне позарез нужно было выйти к месту слияния рек и уже завтра утром заняться строительством плота. Учитывая, что у меня не так много вещей, большой плот мне не потребуется, поэтому я рассчитывал, что за день-два смогу справиться с этой работой. Правда, в деле постройки плота опыт у меня был исключительно теоретический, но я надеялся, что мои навыки ремонтника — Позволят компенсировать отсутствие практики в деле работы с деревом. Тропа постепенно сузилась и пошла под небольшим уклоном. Я принюхался, пахло болотом. Ага, вот и оно. Я не ошибся. Тропа сделала крутой поворот, постепенно огибая обширную топь. В воздухе роилась куча какой-то машкары, но к моему облегчению мускус мантикора все еще продолжал действовать, поэтому я, не обращая внимания на москитов, осторожно двинул вперед, стараясь держаться немного левее от зарослей тростника. В таком месте кроме насекомых могут обитать кучи змей и прочей опасной дряни. Само болото представляло собой участок леса, кое-где поросший небольшим кустарником и корявыми деревьями. То тут, то там были видны сотни глубоких бочагов с заросшими тростником берегами. Сами эти озерца были разбросаны по округе и в хаотичном порядке, что навело меня на кое-какие мысли. Хм, а ведь эти озерца слишком правильной сферической формы. К тому же, если присмотреться, кое-где по их берегам заметны следы расплавленной породы. Похоже, этот ландшафт — результат орбитальной бомбардировки. Теперь понятно, почему тут так мало растений и почему лес до сих пор не сумел затянуть оставленные войной шрамы. Я прошел вперед еще полторы сотни метров. Так, а это еще что такое? Чуть в стороне от тропы, за зарослями тростника, виднелся небольшой островок, посреди которого система подсветила остатки какого-то сооружения из армированного пластика. Мелькнула была мысль подойти поближе и осмотреть развалины на предмет возможных трофеев, но система выдала тревожное предупреждение. Я остановился и внимательно осмотрелся. Доп реальность тут же подсветила красным цветом несколько кроков, затаившихся среди водной растительности. Проклятие! Придется унять свою жадность и оставить осмотр развален до лучших времен. Через полсотни метров я был вынужден снова остановиться. Прошедший ночью дождь серьезно поднял уровень воды в болоте и затопил тропу. Теперь мне придется выбирать идти дальше по пояс в воде или вернуться обратно и попытаться найти другой маршрут. Я обернулся и посмотрел назад. Проклятие! Я мысленно прикинул, сколько времени потеряно, пробираясь в обход. Плюс нельзя сбрасывать со счетов то, что в лесу могут быть не только растяжки, но и противопехотные мины. Придется рискнуть и идти напрямик прикинул расстояние до противоположного края болота. Репликант рассчитал дистанцию, выходило чуть меньше сотни метров. Если сильно не шуметь, то вполне возможно получится проскочить, не привлекая внимания тварей. Жаль, что я не догадался заранее вырубить небольшой шест, чтобы с его помощью проверять дорогу. Ладно, будем импровизировать. Чтобы иметь хоть какой-то шанс отбиться от кроков, я закинул лук за спину и снял с пояса топорик. Оценил обстановку. Два крока патрулируют участок болота рядом с островком, Еще двое неподвижно лежат на берегу немного в стороне от моего маршрута. Будем надеяться, система не ошиблась и отметила всех противников. Я осторожно вошел в мутную воду, краем глаза наблюдая завалявшимися на берегу кроками. Ноль реакции. Видимо, в данный момент оба хищника не страдают от голода или просто еще не отошли от ночной прохлады. Послышался громкий всплеск. Пара хищников у островка затеяла свару и не обращала на меня никакого внимания. Наплевав на осторожность, я, громко хлюпая ногами, шустро проскочил затопленный участок тропы. ха, -ха пронесло. Сердце учащенно забилось в какой-то момент. Когда вода дошла мне до пояса, я всерьез раздумывал над тем, не повернуть ли мне обратно. В горле пересохло. Показав валявшимся на небольшой отмеле кроком неприличный жест, я вытащил трубку гидратора и сделал несколько глотков. Послышался громкий всплеск. Я обернулся. Один из кроков, видимо, устал валяться на пляже и соскользнул в воду. Вот же бесполезные твари, зла на вас не хватает. Жаль, нельзя из них извлечь ни единой капли ресурсов, пригодных для развития репликанта. Никчемные плотоядные куски космического дерьма. По полученным от Хатари сведениям, я знал, что этих монстров на Тартугу завезли лет 300 назад, вроде как для разведения на специальных фермах. В тот период активизировавшиеся в центральных мирах зоозащитники Всячески препятствовали тому, чтобы развитые миры использовали натуральное меха и кожу, активно призывая заменить их более доступными синтетическими материалами. Я было по наивности решил, что защитники природы действительно беспокоились о сохранении экологии. Но Хаттери пояснил, что услуги этих крикунов были щедро оплачены крупными корпорациями, стремившимися заполнить рынок своей продукцией. Постепенно занимавшиеся разведением кроков фермеры, спасаясь от погромов и бесконечных проверок, были вынуждены переносить свои производства за пределы развитых систем. Такая политика вскоре возымела свои плоды. В отличие от цивилизованных планет, происходящее на окраине империи мало интересовало не только официальные власти, но и зоозащитников. Отдаленность периферии от центральных миров позволила фермерам продолжить разводить кроков в еще больших масштабах, чем прежде. Так как для производства использовалась лишь более тонкая кожа с боков и брюха кроков, фермеры искали простой способ, как в кратчайшие сроки увеличить объемы своего полулегального производства. К счастью, долго им ждать не пришлось. Новая тортуга с ее лояльным ко всему населением позволила не только разместить фермы на своей территории, но и помогла решить проблемы со сбытом. Хитрые дельцы, обосновавшиеся на планете, быстро смекнули, что кроки способны расти в течение всей жизни, а значит, чем крупнее особь, тем больше с нее выхлоп. Оставалось найти способ в кратчайшие сроки увеличить не только популяцию присмыкающихся, но и ускорить их рост. Для осуществления задуманного фермерам не хватало самой малости — денег — И научного подхода. Если с деньгами вопрос удалось вскоре решить, не без помощи Совета Братства, то с научной частью работы возникли некоторые проблемы. Никто из видных научных деятелей не спешил переселиться на этом богом забытую планету и заниматься не вполне легальной генной инженерией. Лишь через несколько лет, не без участия обосновавшихся на тортуге контрабандистов, С борта их кораблей сошли немногочисленные темные личности, которые создали на планете обширную сеть лабораторий. Как пояснил Хаттери, Совет предложил изгоям в обмен на гарантии их полной безопасности от преследования имперской СБ заняться производством наркотиков и нелегальными генетическими опытами. Совет Братства не прогадал. Уже через три года поток контрабандной кожи возрос в десятки раз. Оно и понятно. Полученные учеными-ренегатами и модифицированные особи кроков стали куда как больше своих собратьев, что позволило значительно расширить производство обуви, одежды, сумок и прочих предметов роскоши, которые, несмотря на введенные пошлины и запреты, пользовались огромным спросом в центральных мирах. Жаль, правда, что этот бизнес процветал недолго. Во время последней крупной войны Объединенный флот корпорации нанес несколько орбитальных ударов и уничтожил не только нарколаборатории и оружейные заводы, но и несколько ферм по разведению кроков. Именно в результате последней и самой масштабной орбитальной бомбардировки опасные хищники оказались на свободе. После недолгого периода адаптации к местным условиям генно модифицированные монстры наводнили водоемы планеты. С течением времени появилось несколько основных видов кроков, отличающихся друг от друга не только размерами, но и средой обитания. Первое — это мелкие твари или гавиалы, которые питались главным образом рыбой и обитали в небольших реках на востоке. Крупные кроки, которые охотились на обезьяноподобных тварей, водных птиц и крупных представителей местной фауны, встречались исключительно на юге. Кайманы — это средних размеров присмыкающиеся, живущие в более высоких широтах и отличающиеся от остальных куда более темным окрасом. Но, несмотря на это видовое разнообразие, почти все без исключения монстры были бесполезными трофеями для добытчиков ингредиентов. На такую добычу могли позариться разве что мусорщики. Хотя тут я немного утрирую. В списке ценных ингредиентов фигурировал еще один очень редкий вид кроков, с которого можно было получить целую гору ресурсов. Динозух или ужасный крокодил. По слухам, эти жуткие твари обитали где-то в болотах на западе континента и были желанным трофеем для добытчиков ингредиентов. Судя по описанию, этот монстр весил почти 9 тонн и мог вырастать до 13 метров в длину. Правда, охотников на эту дичь было немного, так как бронированную шкуру рептилии брало не всякое оружие, да и отыскать этого уникального монстра среди бескрайних болот было не самой простой задачей. После изучения этой части бестиария мне было понятно, почему Хатари категорически не советовал купаться в местных водоемах. Так, за размышлениями, я удалился от болота на пару сотен метров. Дорога постепенно становилась более сухой и каменистой, звериная тропа исчезла из поля зрения. Вскоре дорога пошла в гору, и все чаще стали встречаться нагромождения базальтовых валунов. Пришлось сбавить темп и следить за тем, чтобы в этом хаосе не сломать себе ноги. Удалившись от проклятого болота примерно на два километра, я оказался на полпути к вершине холма. Я скинул рюкзак, И наскоро перекусил остатками рыбы. Разводить костер не было смысла. Еще до наступления сумерек я планировал добраться до вершины холма и уже оттуда скорректировать свой курс. Если ИИ -И не ошибся, то до русла реки я доберусь через 2-3 часа. Система мигнула, информируя меня, что отведенное для отдыха время вышло. Фух, теперь снова в путь. Нельзя слишком долго отдыхать иначе я рискую заполучить кучу неприятностей. Громкий виск сервопривода заставил меня перекатом уйти в сторону. Камень у места, где я сидел, разлетелся острой шрапнелью, которая расцарапала мне щеку. Черт, Это еще что за дерьмо! Я ужом пополз между камней, но противник прекратил огонь и никак себя не проявлял. Нужно его спровоцировать. Я подобрал небольшой булыжник, и швырнул его в сторону, осторожно выглянул и тут же плюхнулся обратно. Снова застрекотал пулемет, Резкий ляск механизма. «Есть! Вот он, мой шанс!» Нерадивый стрелок попросту перегрел свое оружие и сейчас, судя по скрипу металла, пытался вернуть его в рабочее состояние. Я вскинул лук. «Выстрел? Есть! Сработало!» Посыпались искры, запахло паленой изоляцией. Робот безвольным кулем рухнул на землю. Я осторожно выбрался из своего убежища и по дуге зашел в тыл поверженному врагу. На этот раз передо мной было не эхо, прокатившееся по новой тортуге войны. Не без труда в груди искореженного металла я опознал легкий робот-разведчик СЛМ, или как их в народе называли «Смайл». Робот был сильно поврежден, Похоже, ему серьезно досталось от местной живности. Если бы не поврежденный сервопривод системы наведения, этот поганец меня бы попросту расстрелял. Но хуже всего было то, что на боку этого дрона красовалась хорошо известная мне эмблема. Больше рассмотреть мне не удалось. Раздался тихий монотонный писк, словно метроном отсчитывал секунды. Я едва успел спрыгнуть вниз, когда склон холма исчез во вспышке взрыва.